Наследник великой семьи Ху. Ху Цзин, глава великой семьи Ху, места себе не находил. Он ходил кругами, девять его хвостов змеями извивались за спиной, выдавая волнение, а желтые глаза подернулись дымкой беспокойства. Лисьи уши беспрестанно то вставали торчком, то прижимались к голове. Он пытался выслушать хоть что-то, из-за притворенных дверей женских покоев поместья Ху. Маленький лисенок, его дочь Ху Сюань, старательно повторял то, что делал отец, ходя за ним по пятам. Хвосты у нее еще были коротенькие, так что беспокойство выражалось тем, что шерсть на них вставала дыбом. Похожие на талый лед глаза поблескивали. Беспокойство Худзина было вызвано тем, что его любимая наложница, Хумэй. Готовилась принести потомство, но роды запаздывали. лисьи поетухи только разводили лапами. Они испробовали все известные лисам способы вызвать и облегчить роды, но лисенок не спешил выбираться из живота матери. Однако его шевеление в животе становилось все беспокойнее и отчаяннее. Хумей сама была лисьем знахарем и понимала, если лисенок не появится на свет в ближайшие полчаса, Он просто умрет внутри. Она отослала лисьих повитух. Машинально сосчитала в последний раз хвосты. Чтобы благополучно разродиться, придется пожертвовать хвостами. Одним или несколькими. Техника жертвования хвоста была опасной. Тем более для лисы в таком состоянии. Но Хумэ не колебалась ни секунды. Этот лисенок должен выжить. Она с трудом села в позу для медитации. Хвосты один за другим превращались в туман и развеивались за ее спиной. Семь. Лисенок стоил ей семи хвостов. Она, обессиленная сползла на подушки, которыми была обложена, и вернула лисьих повитух. Лисьи демоны, в отличие от лис, приносили потомство не так часто и не в таких количествах. Рождалось по одному, изредка по два лисенка раз в девять лисьих лет. Многие лисы из боковых ветвей семьи Ху брали себе нескольких наложниц, помимо жены, чтобы лисий рот плодился и не угас. У Ху Цзына была одна наложница, и он не собирался брать другую. Он слишком трепетно любил Ху Мэй. Жена его давно умерла, не оставив после себя потомства. Ху Мэй родила ему дочь, которую назвали Сюань. На десятый лисий год их конкубината конкубинат, неузаконенная форма длительных брачных отношений. «Вылитая мать», — подумал Худзин, взглянув на маленького лисенка. Через девять лисиих лет Хумей снова понесла, но вторые роды оказались тяжелыми. Худзин сделал еще несколько кругов перед закрытыми дверями женской половины. Маленькая Хусюань старательно проделала то же самое и ткнулась носом в ноги отца остановился и прянул ушами, расслышав из-за двери приглушенный крик новорожденного. «Родился!» – воскликнул Худзин и подхватил старшую дочь на руки. Ху Сюань несколько смущенно увернулась от поцелуя отца. Ей уже было девять лисьих лет. Ей было неловко, что отец взял ее на руки. «Она не какой-то несмышленыш, она уже крепко на лапах стоит». Но Худзин на радостях позабыл о чужом достоинстве и ринулся внутрь, держа Хусюань на руках. Лисьи-повитухи хлопотали возле Хумай. Она встретила Худзина слабой улыбкой и показала рукой народившегося лисенка. «Лисеныш!» — воскликнул Худзин. «У тебя появился брат!» Он все-таки спустил Хусюань с рук, чтобы взять на руки сына. Хусюань одернула одежду, Пригладила шерст на хвостах и вытянула шею, чтобы поглядеть на брата. Лисенок на руках у худзина был нисколько не похож на хусюань. Отливающие рыжиной волосы яркие янтарные глаза. Хусюань, у которой волосы вились, как и у матери, и были скорее каштановыми, чем рыжими, подумала, что младший брат, вылитый отец. Худзин издал лисий клич, возвещая, что у него появился наследник. Лисы поместья Ху ответили, и скоро воздух наполнило близкое и отдаленное тявканье. «Хувей!» — сказал Худзин торжественно. «Его будут звать Хувей, лисий хвост». Хумей слабо улыбнулась. Худзин еще не заметил, чего ей стоило родить этого лисенка. Хувей — самое подходящее для него имя. Но если бы Худзин заметил, то никогда не назвал бы его так.